Глава 25. Ворона. Нас собрали на границе виджестики еще до рассвета. Сна ни у кого ни в одном глазу не было. Постаралась держаться в тени и не привлекать внимания, но получалось плохо. Ведьмы то и дело пялились на меня. Хорошо хоть надела широкополую шляпу, под которой прятала глаза. Кто-то неожиданно схватил меня за шею и потянул на себя. Чуть не потеряла равновесия. Я знала, что экзамен ты не пропустишь. Катра широко улыбнулась. Скинула с себя ее руку. Даже сны не смогла бы придумать уважительную причину, по которой я не могу пройти сегодня экзамен. Ответила я. Покажем, на что способны. Будь готова удивляться, потому что я собираюсь превзойти всех. Катра светилась от энтузиазма. Какая плотная толпа. Вот и чего ты побежала. Я Дея резко замолчала, наконец увидев меня, а затем улыбнулась. «Глянь, наша чума пожаловала!» Поддела ее Катра. «Я же просила так меня не называть!» Дея сморщила нос. «Не звать Садея, не звать Дайсерис, теперь не звать Чума, надоели твои загоны!» — проворчала Катра. «Имею право отстаивать свои личные границы!» — уверенно заявила Дея. Их перепалка вызвала у меня улыбку, будто мы снова вернулись в первый день нашего совместного проживания. «Не радуйся так. Ты же слышала, как меня теперь называют? Я составлю вам конкуренцию на экзамене». Чуть высокомерно обратилась ко мне Дэя. «Пусть победит сильнейшая». Включилась я в их маленькую игру. По периметру опушки зажглись огни. Все внимание вмиг переключилось на появившихся высших ведьм. Сней вышла первой, а вокруг нее расположились Линей, Небула, Киконна и Пиларис. Их вид говорил о чрезвычайной серьезности происходящего. «Приветствую всех, кто смог дойти до сегодняшнего события. Экзамен начнется с рассветом. Сейчас мы изложим условия». Сней кивнула Небуле. Деревья позади них начали расходиться в разные стороны. Нашему взгляду открылся огромный замок с каменными башнями и колоннами. Я поморщилась. Это мрачное строение больше напоминало жилище людей, а не ведьм. Зачем он здесь? Не так давно мы пустили слух о том, что мы решили отделиться от Лапии и создать собственное королевство. Для чего, подражая людям, построили собственный замок на границе защищенной территории? Сны надменно скривилась. Как известно, кирасиры мозгами не славятся. Они быстро и охотно уцепились за слух и собрали отряд, который уже движется сюда. Ваша задача – показать им все наше гостеприимство и в доказательство собрать жетоны, которые они носят на форме. Чтобы пройти экзамен и получить признание своих наставников, нужно собрать три штуки. Больше всего будут цениться жетоны офицеров по рейтингу. В бой с генералом не вступайте. С вашими способностями никто с ним не справится». Сны выдержала раздражающую всех паузу. «Если это все, до чего Ковин додумался, то смогу пройти даже с закрытыми глазами». Катра покачнулась с пятки на носок от нетерпения. адея поправила волосы в прическе. Первый луч солнца показался из-за горизонта. «Покажите все, чему научились! Экзамен начался!» Громко объявила Сней, и ведьмы сорвались с места. Я осталась стоять неподвижно, ожидая, когда толпа разбежится по замку. Катра рванула чуть ли не первой. «Дэя же решила составить мне компанию». «Не пойдешь со всеми?» — спросила я. «Если побегу, то они затопчут мне платье», — ответила Дэя. Окинула взглядом ее не очень удобный розовый наряд с лентами. «Столько лет прошло, а кажется, что ничего не изменилось», – произнесла я. «Ты сильно в этом ошибаешься? Мы выросли и уже далеко не так слабы, как были». Хитро отозвалась Дэя и подняла себя в воздух. Через пару мгновений на поляне остались лишь я и высшее. Медленно поплелась к замку. Сны меня даже взглядом не удостоила. Ну и пусть. Главное, что после сегодняшнего дня она не сможет так же просто мной командовать. Пустой внутри замок оказался поистине огромным. Он с легкостью поглотил всех моих одногодок. Идти на первую линию обороны не хотелось. Тем более, что там уже царствуют Катра, Дея и еще несколько ведьм с воздушным сродством заняли крыши. Я успела дойти до западного балкона, когда появились киросиры. Катра ждать больше не стала. Линию горизонта окрасила череда взрывов. Замок зашатался. Присвистнула от восхищения. Это действительно смотрелось отлично и очень ей подходило. Интересно, Катра сама до этого дошла или Линей подсказала? Следующими в бой вступили ведьмы с водным сродством. Заметила среди них Глиару. Они ловко превратили землю в лед, А Савра и другие с помощью земли возвели баррикады. Последними начали атаковать воздушные ведьмы. Над полем боя расстелился розоватый туман. Запахло розами. Кирасиры начали кашлять, зато на ведьм это никак не отражалось. Увидела, как Дея победно улыбается. Неожиданно поняла, что засмотрелась и пошла дальше. Мое внимание привлекла башня что стояла чуть в отдалении от основного замка. Здесь ведьм уже не наблюдалось. В одиночестве мне работалось куда проще, поэтому решила занять эту позицию. Вошла в крохотный зал и поднялась по винтовой лестнице. Когда уже взялась за ручку двери, услышала шум с той стороны. «Кто-то уже занял башню? Тогда стоит поискать другое место». Шум перерос в грохот. Почувствовала неладное и попыталась открыть дверь, но она не поддалась. С помощью воздуха резко ее распахнула, разбив простенькое заклинание. Меня оглушил виск. Не разобравшись в ситуации, вытащила гримуар. Темноволосая ведьмочка лет одиннадцати сжалась в комок в углу, прикрывшись руками. Удивленно на нее уставилась. — Ты что здесь делаешь? — серьезно спросила я и убрала гримуар. Она подняла на меня свои большие черные глаза, что очень выделялись на ее бледном лице. «Я пришла на занятия», — пролепетала она. «Какое занятие?» — опешила я. Ведьмочка осторожно встала на ноги и отряхнулась дрожащими руками. Надо дать ей должное, в такой ситуации она даже не заплакала. Ведьмочка протянула мне записку, взяла ее и быстро прочитала. Следующее занятие завтра пройдет в замке на окраине перед рассветом. Не явившиеся будут исключены из Академии. Почерк оказался мне незнаком. Снова накатило плохое предчувствие. Нечто подобное уже происходило с Дей примерно в том же возрасте. «Какая ты по рейтингу в Академии?» — уточнила я. «Последняя», — подтвердила мою догадку ведьмочка. Сжала записку в руке. Значит, опять Сней постаралась. Замок снова тряхнуло. С потолка посыпались камешки. Оставлять здесь слабую ведьмочку нельзя. Точно умрет. Думаю, успею проводить ее до безопасного места. А потом... Пространство резко изменилось. Магия будто покинула мое тело. Кинулась к балкону и выругалась. Кирасиры оказались не так глупы, как их представляла Сней. Рядом с башней появился еще один отряд, который решил попробовать зайти с тыла. Что хуже всего, возглавлял их керосир-генерал. Сосредоточилась, вернула себе магию и скрылась в тени башни. «Пожалуйста, не иди сюда!» Тихо попросила я, но удача от меня отвернулась. Высокий и широкоплечий мужчина с мечом отправил своих людей дальше, а сам направился в ту башню, где находились я, и ведьмочка. Схватила ее за плечи и серьезно посмотрела в глаза. «Я спущусь вниз, скоро завяжется бой. Тебе нужно будет чуть позже спуститься и проскользнуть мимо нас, а потом бежать к виджестике». Спокойно произнесла я. Ведьмочка испуганно кивнула. Отпустила ее и кинулась вниз по лестнице. С Кирасиром мы столкнулись в единственной круглой комнате внизу. Он только вытащил меч, А я опять чуть не потеряла контроль над магией. Ужасающая энергетика, которой мужчина с легкостью управлял, сбивала с толку. С ясностью поняла, что победить не выйдет. Надо постараться потянуть время, чтобы ведьмочка ушла. Он атаковал. Сместила воздушный поток и ушла в сторону. Левой рукой выстроила стену из пола, а правой вытащила гримуар. Камни разлетелись в разные стороны, не выдержав даже одного его удара. Почувствовала энергию земли, которая давала Кирасиру невероятную силу удара. Он ловко изменил траекторию меча и ринулся на меня. Отбила воздушным потоком и попыталась дотянуться до его кожи, но чуть без руки не осталось. Новый удар нацелился на мою шею. Вовремя присела, позволив ему раскрошить камень позади меня. Дело начало пахнуть гарью. Попыталась сделать острый водный поток, но генерал отбил его даже не придав внимания моей атаке. Заметила ведьмочку у подножия лестницы. Если он ее увидит, то сразу убьет. Придется рискнуть. Подалась вперед и тут же получила удар мечом в бок. Зашипела от боли, но не остановилась. Меч прошел насквозь. С этой позиции с легкостью дотянулась до его ноги. Она начала распадаться. Генерал закричал и прибил мою левую руку мечом к полу. Ведьмочка выскользнула из башни и побежала. Обратила все свое внимание на злобленное лицо узкоглазого мужчины. Он крутанул меч, закричала от боли, чувствуя, как он разрубает кости и сухожилия. Попыталась взять контроль над территорией. Комната тут же начала леденеть. Откинуть кирасира в сторону не получилось. Он лишь снова отмахнулся от моей магии. Сердце зашлось в бешеном припадке. Надо срочно что-то придумать, иначе он меня убьет. «Успокойся», — услышала тихий шепот у своего уха. От неожиданности вздрогнула. Кирасир никак не отреагировал. «Он ничего не услышал? Тебе надо сосредоточиться на собственной воле. Ты сильнее, чем думаешь», — продолжил говорить женский голос. Последовала совету говорящей. Сделала глубокий вдох и выдох. Магия снова наполнила мое тело. Температура в комнате снова понизилась. Изо рта пошел пар. Кирасир нахмурился. Гримуар в моей правой руке засветился. Он выругался, выдернул меч и отступил. В ледяной комнате начали появляться огненные шары. Недоуменно посмотрела на них, поняв, что ничего огненного не создавала. «Молодец! Через пять секунд вставай на ноги и беги!» Серьезно сказал голос. У меня не было доверия к незнакомке, но сейчас вариантов не осталось. Кирасир попытался атаковать, но его меч примерз к полу. Этого времени мне хватило, чтобы собраться с силами и рвануть к выходу. В последний момент оглянулась и увидела полупрозрачную и расплывчатую ведьму с черными волосами на том месте, где недавно сидела. Она приложила палец к губам и хитро улыбнулась. Я побежала дальше до того, как Керасир успел сориентироваться. Башня в секунду превратилась в огненный факел. Меня отшвырнуло к ближайшему дереву, и я потеряла сознание.